Глава двенадцатая Колхоз — дело коллективное. Нина и вправду оказалась той еще штучкой. На первый взгляд вроде ничего такого, но при втором и последующих взглядах все менялось радикальным образом, и взгляды мужской половины как-то сами собой начинали следовать за ее передвижениями. Короче, я прекрасно понял начальника отдела Наумыча. Губа у него явно не дура. «Не ходи ты в магазин, там не купишь портвейн». Такой частушкой встретил меня Аскольд, одетый в тренировочный костюм «Адидас». «Неплохо для 82-го года». «Я и не собирался никуда ходить. У нас все с собой есть», — ответил я. «Тем более, что до 11 часов в магазине ничего и не продадут, сам, наверное, знаешь». «Да это я так, срифмовалось, само собой», — буркнул Аскольд. «Спирт твой я развел и корки туда бросил». И он потряс рюкзаком, в котором явственно что-то забулькало. «Но это мы на вечер оставим, а в дороге хватит и этого!» И он показал горлышко зеленой бутылки в пакете. «В магазин я вчера зашел». «Агдам?» — спросил я. «Гадость ведь!» «Во-первых, не Агдам, а азербайджанский Портвейн», — слегка обиделся он. «А во-вторых, градусы там есть, а что еще надо, чтобы скрасить тяготы и лишения колхозной жизни?» И я не нашелся, что ответить ему на это. А тут и Оля подошла, свои стандартные кружавчики она на этот раз дома оставила, а была одета в обтягивающий костюм. Не Одидас, конечно, но смотрелось это на ней вполне достойно. Я еще подумал, что немного недооценил ее на Солях. Привет, Оля, сказал я ей. Ну что, поработаем? А интересно, аккордная система в этом колхозе применяется? — Ну, чтобы сделать дело и гулять потом смело, как дембельский аккорд в армии. — Вот начальник подошел, у него можешь спросить, — указал Аскольд на абсолютно лысого мужика, ростом никак не менее метра девяносто пять. — А как его зовут? — поинтересовался я. — Аликов его зовут. Пал Палыч, но в народе он проходит как Алибаба. — Ага. А мы его сорок разбойников, получается? — Ну, типа того, — буркнул Аскольд, и разговор на этом сам собой утих. Загрузились в автобус типа ЛАЗ, как раз все уместились, и даже заднее сиденье свободным осталось. Аликов пересчитал нас по головам, сделал пометку в тетрадке, и мы отчалили от пятого корпуса. Сначала прыгали по булыжным мостовым старого города, потом переехали две большие реки и плавно вкатились на трассу Р-159, пролегающую по лесным просторам нашего заречья. Оля с Ниной перед нами сели — И тут Аскольд достал бутылку, оказавшуюся и в самом деле портвейным розовым азербайджанским. ГОСТ 7208-78, с этикеткой отвратительного розового цвета. «Самое время прикоснуться к прекрасному», — сказал он, повысив голос, чтобы было слышно переднему сиденью. «Девчонки, вы как, участвуете?» Оля и Нина одновременно оглянулись сначала на Аскольда, потом на портвейн и ответили одновременно — Оля, нет, а Нина да. А почему, собственно, нет? поинтересовался я у Оли. Не люблю Портвейн», — честно призналась она. А что любишь? продолжил пытать ее я. Ну, не знаю, задумалась она. Вино какое-нибудь сухое, только не крепленное. Ты будешь смеяться, продолжил я. Но у меня как раз бутылка ракоцители в сумке завалялась. И я вытащил это дело на всеобщее обозрение. У нас дома оно в шкафу лежало битых два года, и я подумал, что надо его утилизировать, пока не испортилось, и захватил с собой. Это совсем другое дело, — повеселила Оля. Это можно. Тогда и я буду ркацетели, — присоединилась к ней Нина. И мы разлили это грузинское вино. В начале восьмидесятых почему-то все наши винные магазины завалили этим ркацетели по приготовленным дамами стаканчикам. А мы из горла выпьем, — гордо сказал Аскольд. «Мы люди простые». «Да уж ты самый простой из нас», — подколола его Нина. «Из обкомовского дома на Сусанина». «Завидуй молча», — обрезал он ее и сказал немудрящий тост. «Ну, чтоб не последнее». И мы выпили. Я покосился на начальника Алибабу, но он сидел на сиденье рядом с водителем и ни на что не реагировал. «А ты ведь, Камак», — сказала мне Нина, закусив половинкой огурца, «только что из политеха пришел». Все верно», — ответил я. «Я Петя Камак из политеха, а ты, судя по всему, та самая Нина». «Что значит «та самая»?» — попыталась возмутиться она. «Ну, которая в комбезах все время ходит», — выкрутился я. «Ага, да», — сразу смягчилась она. «Нравится мне такой стиль. Как тебе наш отдел-то? Вживаешься?» «Да куда ж я денусь?» — вздохнул я. А скольд тут же вставил реплику. «Между первой и второй перерывчик небольшой», Дамы согласно кивнули, и он налил им еще по полстаканчика. «Чтоб число наших выездов в колхоз всегда совпадало с числом возвращений», выдал я такой мудрёный тост, и он не встретил возражений у присутствующих. «Аскольд?» — спросила Нина после глотка вина. «Ты тут, похоже, самый опытный. Знаешь, кого из тех, кто с нами на смену едет?» «Конечно», — не стал отпираться тот. «Всех почти знаю. Кто именно тебя интересует?» «Да расскажи в двух словах про каждого». «Нам с ними ведь две недели в одном котле вариться предстоит». «Пожалуйста», — пожал плечами Аскольд. «Впереди ребята, гидрики, пятеро. Все нормальные, кроме одного. Вон того, с длинными волосами». Мы дружно поглядели вперед, пытаясь вычленить длинноволосого. «Да они все не лысые», — выразил общее мнение и я. Который именно?» «Во втором ряду справа у окна», — уточнил он. «У него с головой не все в порядке». «Один раз, как я знаю, он даже лечился в заведении, что напротив нашего института». «В психушке?» — спросил я. «Ну да. Вроде вылечили его, а вроде и не до конца. Дальше слева — это очкарики. Лазерщики, то есть. Тоже приличные, кажется, люди, но водку почему-то не пьет ни один. А сзади...» «Но что у нас там сзади?» — Аскольд не успел пояснить, потому что автобус затормозил, и Али Баба трубным голосом провозгласил. «Зелёная стоянка, десять минут. Мальчики налево, девочки направо».